Глава вторая Слыхала полонья. Ведьма-то померла! Огласил однажды утром окрестности крик высокой и крепкой бабы средних лет с малиновым румянцем на пухлых щеках. В руках она держала корзину, из которой выглядывали два свиных копытца. Завидев соседку, идущую навстречу с двумя полными ведрами воды, она воспользовалась случаем и поскорее поделилась последней новостью с рынка. «Тихий лог» не зря носил подобное название. Маломальски значимые события редко будоражили местное население, и поэтому новость о смерти ведьмы стала поводом для сплетен и пересудов. «Да, наслышана уж». Соседка поставила вёдра на землю и всплеснула руками. «Жаль девчушку, она теперь сиротинка. Ни отца, ни матери, ни мужа. А, поди 17 скоро, ей бы детишек вовсю рожать. Да кто ж её такое замуж-то возьмёт?» Женщина потёрла натруженную поясницу и, подняв ношу, продолжила свой путь. «А вот мне не жаль!» — скривилась румяная. «Ведьмина отродье! Чфу!» Она плюнула себе под ноги и, дёрнув плечом, отправилась домой. Исха стояла перед телом единственного родного человека. Лицо её не выражало ровным счётом никаких эмоций. Только по щекам двумя непрерывными струйками стекали слёзы, ползли по шее и пропитывали светлую льняную рубаху. Миром не стало ранней весной, когда на полях ещё лежал снег. Женщина уснула в своей постели и больше уже не подняла веки. Эта весть разлетелась по логу быстрее молнии. Конечно, ведьма заранее готовила исхог к самостоятельной жизни, потому что достигла преклонного возраста. Почти все знания, которыми обладала сама миром, так или иначе уже стали доступны преемнице. Что-то было показано или рассказано, что-то записано. Ведьма знала, что лето ей уже не видать. Но как ни готовься, а смерть всегда приходит неожиданно. Даже когда уже ждёшь её на пороге. Время не щадит никого, даже людей, наделённых даром и пусть они проживали на несколько десятков зим больше остальных, конец всегда был один. «Он отказался», — Донесся голос ближайшего соседа Клума, который сам вызвался сходить к жрецу, чтобы узнать про поминальную службу по мирам. Теперь вестник переминался с ноги на ногу за спиной исхи и неловко мял шапку в больших, чёрных, отвъевшейся грязи ладонях. Девушка не оборачивалась и хранила молчание. Клум потоптался ещё немного, а потом решил добавить. «Мы это... позже зайдём, поможем, чем можем». Здоровяк, каких мало, съежившись, постарался поскорее оставить эту хрупкую девчушку наедине с ее горем и выскочил наружу. Он уже не услышал, как звенящую тишину избы нарушил прерывистый вздох, а сразу за ним сдавленные рыдания. Немного успокоившись, Исха заметила нечто странное. Амулет, с которым миром не расставалось ни на минуту, пропал. Его не оказалось ни на шее покойной, ни в её вещах. «Когда-нибудь», — не раз говорила ведьма, сжимая в ладони камень, — «он достанется тебе». В такие моменты взгляд старухи становился задумчивым и даже немного мечтательным, словно вспоминала далёкое прошлое. «За него ты не выручишь и нескольких сребреников, но для нас он дороже золота. В нем часть силы всех наших предков». Исха обыскала весь дом, смотрела везде, где только могла. В конце концов, она оставила это занятие. Сейчас главной ее заботой оставалось подготовить тело миром к прощанию. Каково бы ни было отношение местных к ведьме, многим она помогла. Поэтому на берегу лесного озера, где жители Лога в последний путь провожали мёртвых, появились дрова для погребального костра. А через некоторое время вернулся Клум, предводительствуя ещё несколькими работягами, чтобы перенести тело. К вечеру всё закончилось. Предстояло учиться жить одной. С хозяйством девушка управлялась сама уже очень давно, но рядом всегда находилась любимая бабушка, готовая направить, подсказать или поддержать. Почти все сверстницы Исхи из лога уже давно вышли замуж и обзавелись малышами. Но Исха читала во взглядах местных женихов лишь брезгливость, смешанную со страхом. Она была, если не красавицей, то, во всяком случае, довольно миловидной. И не таких брали замуж. Однако клеймо ведьмы прочно въелось во весь её образ. Ни о каком замужестве в таком положении не могло идти и речи. Они с миром всегда держались особняком и находились будто вне общества с его законами и обычаями. Исха медленно брела вдоль леса по тропинке, ведущей к её дому. Глаза опухли от слёз, в голове ни одной мысли. От земли, местами ещё покрытой тонкой снежной коркой, поднимались сумерки. А в пронзительно-синем небе золотилась полная луна, под которой, будто привязанная на ниточке, висела яркая звезда. Как странно отрешенно подумала девушка. «Раньше я её никогда не замечала. А ведь миром всегда учила обращать внимание на мелочи. Из них можно сложить полную картину». Взгляд зацепился за маленький островок цветов, чуть приподнявших свои ещё не распустившиеся бутоны над небольшой поляной, расположенной чуть поотдаль от тропинки. В призрачном лунном свете они слегка серебрились. Даже в такой скорбный момент исхо улыбнулась. Первые подснежники. Она сошла с пути, сделала несколько шагов в сторону леса и присела возле растений. Поднесла руки к ним. Цветы тут же отозвались на тепло и стали медленно поднимать бутоны. Девушка сама не ожидала такого эффекта, но, ободрённая успехом, закрыла глаза, глубоко вдохнула и отправила мысленный поток в холодную почву. Отклик не заставил себя долго ждать. Через несколько мгновений ведьму окутало тепло, поднимавшееся откуда-то из недр. Исха поделилась землей землёй частью себя — и взамен та дала ей свою силу, которой было даже слишком много. Ведьма пила её, чувствуя, что уже пьяна. От этой мощи кружилась голова, а сердце стремилось выскочить из груди. В состоянии близком к эйфории Исха откинулась на спину, широко раскинув руки в стороны, её грудь высоко и часто вздымалась. А сила всё лилась и лилась, пока ведьма не поняла, что уже не может держать всё в себе. Она не творила никаких заклинаний, просто выпустила энергию на волю. И та широкими потоками полилась во все стороны. Сейчас обращаться с силой у девушки получалось гораздо лучше. Не то, что несколько зим назад, когда Исха только поняла, что она от мира дар. Порой случались казусы. Взять хотя бы тот раз, когда старая ведьма отправилась в соседний город на ежегодную ярмарку в дни Урадожа. Примечание — праздник по случаю окончания сбора урожая. Исха осталась дома следить за хозяйством. Она уже знала, что в ней что-то поменялось, но пока ничего не рассказала бабушке, предпочитая исследовать дар самостоятельно. Вечер был промозглым и дождливым, поэтому девочка, всегда предпочитавшая лес, душ на избе, всё же спряталась от непогоды. Ей не терпелось испробовать одно из самых простых, но эффектных магических действий — вызов огня. По крайней мере, у Миром это всегда получалось непринужденно. Она не использовала заклинаний, а разжигала огонь лишь волей. Исха поставила на массивный дубовый стол несколько толстых восковых свечей и села напротив них. Конечно, обычно для освещения в доме использовали лампу со свиным жиром, потому что свечи слишком дороги. Но сейчас... Особый случай. Однако попытки выжечь хотя бы одну искорку были безуспешны. Девочка сидела долго. Тёмно-синее небо за окном постепенно стало чёрным. Его заволокло тучами. В горнице совсем стемнело. Фитили никак не реагировали на все её старания. Исха с досадой ударила кулаком по столу и уже хотела лечь спать в расстроенных чувствах, когда в дверь с силой заколотили. Собаки во дворе они не держали, а потому никто не оповестил заранее о позднем госте. Девочка от неожиданности подскочила со скамьи, а все свечи в один миг вспыхнули ярким пламенем. Сердце бешено заколотилось. «Откройте!» «Откройте скорее!» — кричал мужчина, продолжая колотить в дверь. «Человек умирает!» Сперва исха испугавшись, хотела притвориться, что никого нет. Но крики не прекращались. На негнущихся ногах девочка пошла отпирать засов. В сенях было темно. Приоткрыв дверь, она сразу же увидела два крупных мужских силуэта. Один из них обмяк в крепких объятиях второго и только поэтому еще не упал. «Бабушки нет дома», — с пороги сообщила Исха. «Ступайте к лекарю». Девочка принялась закрывать перед ними дверь, но кричавший подставил ногу. «Пожалуйста», — взмолился он. «Это мой брат. Он не дотянет до лекаря. Разбойники напали на нас, когда мы возвращались с ярмарки». «Его ранили! Прошу, помоги!» Исха попыталась возразить, но тот без разрешения уже в волок почти безжизненное тело брата в сене, а из них в саму горницу и положил прямо на дорогой заморский ковер с диковинными узорами, который подарил миром проезжий купец. Когда она предсказала ему удачную поездку и выгодную сделку, Ковёр тут же пропитался кровью, вытекающей из раны в животе. Исха, уже немного понимавшая в лекарском деле, сразу определила, что он не жилец. «Кажется, у него пробиты внутренности», — предположила она, почуяв неприятный запах, который быстро распространялся по комнате. Незваный гость словно не слышал её слов. Он склонился над братом и слушал его дыхание, а потом выпалил. «Но ведь можно же сделать хоть что-то! Зашить, наложить повязку, помазать чем-то!» Исха покачала головой. «Была бы здесь бабушка, у него появился бы шанс!» Почти прошептала она. Человек вдруг вскочил и вмиг оказался перед девочкой на коленях, схватив её за плечи. Их глаза находились на одном уровне. «Но ты ведь тоже ведьма!» — встряхнул он её. «Все об этом говорят!» От ужаса Исха не могла пошевелиться. Её и без того немаленькие болотно-зелёные глаза были готовы вылезти из орбит. «Сделай же что-нибудь!» Она хотела что-то сказать, но во рту пересохло, и получилось только коротко кивнуть. Человек отпустил её и без сил опустился на пол. Исха медлила, не зная, как подступиться к раненому. Она склонилась над ним. Тот лежал без движения, только чуть заметно поднималась и опускалась грудь, да подрагивали веки на совершенно белом лице. «Так, ладно», — попыталась успокоить саму себя юная ведьма. «У меня получится». Раненый был без верхней одежды, в рубахе и штанах. Девочка быстро задрала липкую от тёмной крови ткань. Сбоку, внизу живота виднелся относительно небольшой и даже аккуратный порез, но, судя по всему, глубокий. Кровь почти остановилась, напитав с собой ковёр с лихвой. Исха отлично помнила, как миром лечат приходящих к ней, накладывает руки на больное место и, закрыв глаза, хмурит брови, словно видит что-то или чувствует. А потом долго и безмолвно сидит так над больным, пока черты её лица не разглаживаются, иногда сменяясь удовлетворённой улыбкой. Сразу становилось понятно, что у неё получилось. Девочка решила поступить так же, хотя и не знала, что конкретно нужно делать. Они этого ещё не обсуждали. Она приложила ладони к ране, закрыла глаза и попыталась сосредоточиться на своих внутренних ощущениях. Брат хранил молчание где-то за её спиной, тихо шмыгая носом. Иска всё сильнее жмурилась, пытаясь сосредоточиться, но ничего не чувствовала. Внезапно что-то поменялось. Раненый начал дышать чаще, изо рта его вырвался хрип, задергались руки. Это словно пробудило исху, пальцы рук заколола мелкими иголочками. Исха ухватилась за эти ощущения и попыталась их усилить. Бог пронзила резкая боль. Она уже была не в доме. Определенная эта дорога, проходящая недалеко от леса. Исха хорошо знала путь. Сумерки, почти ничего не видно, только несколько незнакомцев в тёмных плащах с капюшонами на головах. Один из них резким движением вонзил ей в живот нож, а потом вытащил его и срезал с пояса кожаный кошелёк, туго набитый выручкой за товар, проданный на ярмарке. Рядом раздался сдавленный вскрик брата, согнувшегося пополам от сильного удара между ног. Разбойники скрылись за деревьями так же быстро, как и появились. Исха пришла в себя. Она всё ещё сидела на коленях рядом с умирающим мужчиной и держала руки на его ране. Пальцы и ладони кололи тысячи игл. Но хуже всего была боль в боку, которая не проходила, а, казалось, только усиливалась. Девочка хотела убрать ладони, но они будто приросли к ране. Темнело в глазах. Исха почувствовала, что сейчас отключится, и наконец-то смогла отнять руки от кожи раненого. Она упала на четвереньки. От боли желудок сводила спазмами. Её вырвало. Из последних сил девочка отползла в угол горницы и привалилась к стене. На неё испуганно смотрел родственник пострадавшего. «Почему ты так громко кричала? Он будет жить?» Исха не могла говорить. Её трясло, на лбу выступил пот. Она ничего не видела, потому что глаза медленно застилала тьма, вскоре полностью её поглотившая. «Глупая, глупая девчонка!» Слышала уже в который раз за утро в свой адрес Исха. Почуяв неладное, миром решила вернуться домой раньше запланированного. И, как оказалось, не зря. На рассвете она нашла на своем крыльце совершенно обезумевшего мужчину, который сидел, плотно прижав колени к груди. Пальцы рук он запустил в короткие волосы и медленно раскачивался из стороны в сторону, устремив вдаль взгляд. Миром недоуменно посмотрела на него, но прошла дальше. Человек даже не заметил её появления. А уж когда ведьма завидела второго человека и едва живую внучку, всё поняла. Как ни странно, лежавший, хоть и выглядел натуральным покойником, очень скоро очнулся и пошёл на поправку без каких-то дополнительных действий со стороны миром. Чего нельзя было сказать об исхе. Её бледная кожа стала почти прозрачной, веснушки посерели, под глазами залегли два тёмных круга. На щеках проступила мелкая сосудистая сетка, а губы приобрели синеватый оттенок. Мирам пришлось очень постараться, чтобы внучка пришла в себя. «Он бы просто потянул тебя за собой, ты это понимаешь?» Всё не могла успокоиться ведьма. «Да не каждый опытный ведун возьмётся за такое, а тут ты!» Тьфу! В сердцах воскликнула Мирам. Однако, как бы зла ведьма ни была, руки её умело порхали над заварочным чайником, готовя для девочки специальный травяной сбор восстанавливающей силы. Исха молчала. Говорить было нечего, да и пошевелить языком казалось невыполнимой задачей. Но внутри она ликовала. Получилось. Да, они оба чуть не предстали перед очами ясногорящего, Но ведь она смогла. Теперь Исха точно знала, что она настоящая ведьма. И пусть было невозможно бороться с подступившим сном, который налил её веки свинцовой тяжестью, случившееся, предало ей веры в свои силы. Сначала ничего не происходило. Обычный человек ничего бы и не почувствовал. Но несколько вдохов спустя тишину вечернего леса нарушило шуршание. Звуки сходили сразу отовсюду. Вокруг молодой ведьмы вылезали белые цветы и клонили свои головы в её сторону, будто она была их солнцем. Исха повернула голову на бок и открыла глаза. Вся земля в пределах видимости покрылась белым цветочным ковром. Вместо усталости, как это всегда бывало после ворожбы, Девушка чувствовала себя наполненной чем-то тёплым. Не пряча блаженной улыбки, она повернула голову в сторону леса и заметила, что из-за мелких кустарников за ней внимательно наблюдает пара янтарных глаз. «Иди ко мне», — повинуясь внезапному порыву, тихо позвала Исха. На поляну осторожно вышел крупный серебристо-серый волк. Он пригнул голову к земле, принюхиваясь к человеку. Шерсть зверя блестела в лунном свете. «Не бойся», — не меняя положение тела, она протянула к нему ладонь, хотя впору было самой испугаться. Волк не проявлял злости, только интерес. Бесшумно приблизившись к Исхе, он обнюхал её руку. Ведьма не шевелилась, даже затаило дыхание. Тогда зверь легко ободнул её ладонь. Девушка тихо рассмеялась и осторожно запустила пальцы в густую шерсть на голове. Волк прикрыл глаза и опустился рядом, почти касаясь её своим тёплым мохнатым боком. Тогда Исха совсем осмелела и обвела его обеими руками. В нос ударил резкий запах дикого зверя, но сейчас он не был ей неприятен, скорее наоборот, успокаивал, уносил куда-то далеко. В сказке про оборотней и заморских принцесс, которые рассказывала миром совсем крохи исхи, зверь даже не пошевелился, лишь глубоко и прерывисто вздохнул, как человек. Вдруг исха что-то нащупала в его густой шерсти. На шее животного был повязан кожаный шнурок, на котором висел пропавший аметист, формой и размером так напоминавший куриное сердце. «Но как?» — поразилась девушка. «Как он у тебя очутился? Бабушка отдала его тебе, чтобы ты сам мне его передал, да?» Волк, понимающий на нее, покосился. Все еще не веря в происходящее, девушка сняла амулет со зверя. Камень был теплый и немного мерцал, то ли отражая лунный свет, то ли сам его излучая. Было странно, но сейчас он ощущался тяжелее, чем раньше. «Спасибо тебе», — прошептала Исха в волчье ухо и не заметила, как погрузилась, в глубокий сон.